Глава 13. Еще раз втнув носок в стену, закончил зарядку и под звуки из этой шерстяной тюрьмы сел по-турецки, дабы оценить масштаб произошедших изменений. Имя. Не задано. Чел. 1856397434. Уровень. Одиннадцатый. Опыт. 8018 из 15360. Раса. Человек. Класс. Не выбран. Репутация. Релоканты Земли плюс 2. Альвисы. Нежить. Плюс 2. Сила. 7. Ловкость. 8. Выносливость 8. Живучесть 10. Интеллект 6. Источник 0. Свободные очки характеристик. 3. Способности. Следопыт 1. Создание оружия. 1. Ловушки и засады 1. Стрельба из лука. 1. Хладнокровие. 1. Охотник на монстров. 1. Обманщик 1. Удар в спину. 1. Непоколебимая психика. 1. Охотник. 1. Знак скарбника. Сбор трофеев. 1. Магическое основание. 1. Внутренняя энергия. 1. Внешняя энергия. 1. Восприятие потоков силы. 1. Оперирование маной. 1. Свободные очки способностей. 2. Магия. Системный взгляд. Недоступно. Актуальный баланс. 6 золотых, 97 серебряных, 21 медная монет. Энциклопедия нового мира. Пять карточек. Первая, третья, девятая, четырнадцатая, семнадцатая. «Ух, сколько изменений! Надо бы подтянуть матчасти и пойти перекусить. После этого сна дико есть хотелось. Сколько вообще времени прошло? Часы показывают чуть за полдень но тело затекло так, будто прошло не пару часов, а все десять». Источник, характеристика, отождествляющая магическую силу существа, его внутренние границы и барьеры, лимиты и возможности, отвечает за объем маны. Магическое основание 1. Способность живого существа работать с разными уровнями объема маны. Каждый уровень способности удваивает количество маны, предоставляемой уровнем источника. Внутренняя энергия 1. Способность оперировать внутренней энергией, маной, без повреждения для организма также влияет на скорость и сложность заклинаний внутренней энергии. Внешняя энергия 1. Способность оперировать внешней энергией – маной, без повреждений для организма, также влияет на скорость и сложность заклинаний внешней энергии. Восприятие потоков силы 1. Способность ощущать, находить, отслеживать потоки маны в окружающей среде. Оперирование маной 1. Способность умело контролировать внутреннюю и внешнюю энергию, регулируя скорость, точность, мощность или утонченность магического заклинания. Выглядит все обалденно. Правда, я был свидетелем лишь парочки заклинаний в этом мире. Но даже так, они меня впечатлили. Кстати, почему системный взгляд заблокирован? Системный взгляд — способность, активируемая при помощи маны и позволяющая увидеть уровень. Количество очков здоровья окружающих и примерное соотношение вашей силы по сравнению с ними. Также позволяет получать ранее недоступную информацию о системных объектах, ресурсах и ингредиентах. Заблокировано в связи с отсутствием маны. Текущее количество — ноль из нуля. Одна минута действия заклинания требует десять единиц маны. Я тут же вкинул одно свободное очко характеристик в источник и увидел появление небольшой строчки классического синего цвета с разделением на шкалы. «Мана. Десять из десяти». «Ну а в статусе?» «Магия. Системный взгляд». «Отлично!» Тут же активировал и начал озираться вокруг. Но кроме обелиска на месте силы и злого духа ничего системного не открылось. Разве что мои же вещи и оружие стали вновь пестреть показателями. Что же касается наследства от гномов, меч короля так и остался лежать возле своего владыки, но взять его я не смог». Он как проклятый обжигал мою руку, даруя ей удивительный спектр болевых ощущений. Пришлось бросить. Системный взгляд о нем никакой информации не выдавал. Как и о прочем оружии, оставшемся на месте последней битвы костяного воинства. Корона же короля, на которую я положил глаз, будем честны. Как и большая часть экипировки, просто исчезла. Утративший силу источник. Перезарядка займет 12 недель, 4 дня, 11 часов и 2 минуты. Время перезарядки зависит от количества живых существ, проживающих на территории, контролируемой источником, их уровня развития, активности, магической силы и прочих факторов. Текущее количество жителей в Рикейн ноль. Обеспечивает охранные заклинания и ритуальные действия, влияющие на проживающих на его территории живых существ. «Эй, а почему ноль? Тут ведь я и злой дух». Или надо магическую прописку получить? С другой стороны, это уже вообще на данш не похоже. Ладно, сейчас закончу прохождение и все пойму. Злой дух. Уровень двадцать пятый. Очки жизни. Два процента. Статус. Пленник. Чел. Один пять шесть три девять семь четыре три четыре. Ого! Двадцать пятый уровень. Солидно. Пока не закончилась минута, полез в рюкзак и принялся осматривать все остальное. Только объединенный ключ от убежища, а по факту отсветилища, демонстрировал системную надпись, впрочем, очень меня заинтриговавшую. «Ключ от убежища в Варикейн. Открывает функционал убежища для владельца и доступ к источнику убежища. Владелец отсутствует». Других подсказок не появилось. А вот желание стать владельцем серьезно засело в моей душе. «Эй, черт! Как стать владельцем убежища?» Пнул мешок со злым духом, и тот, коротко взвизгнув, таинственным образом заговорил. Правда, из-за мешка я его почти не слышал. Жалкий связный Ты думаешь, могущество и контроль над источником дается так легко? За знания нужно платить. Я могу помочь тебе, но для этого придется заключить со мной договор. Что за договор? от знаком высших сил я могу обратиться к своей мифической сущности для заключения договора души. Нарушить его нельзя, ибо это утопит душу в жутких страданиях навеки вечные, без права на перерождение. Да ты что? Ну-ка, покажи такой. Если бы я хотел заключить право стать владельцем этого убежища. Внимание! Злой дух предлагает вам системную сделку. Условия сделки. Первое. чел 1856397434 освобождает злого духа и 10 лет находится у него в услужении. Второе. Чел 1856397434 обязуется защищать и оберегать злого духа, а также не наносить ему вреда. Третье. Чел 1856397434 гарантирует ежемесячное жертвоприношение не менее трех разумных для злого духа. Четвертое. Чел 1856397434 обязуется следовать приказам злого духа и выказывать ему свое уважение. Пятое. Злой дух по окончании десятилетнего срока службы передает Чел 1856397434 знания по присвоению системных локаций с источниками силы. Серьезно? Системная сделка? Вот так просто? Хорошенько пнул злого духа еще раз, и текст сделки с кнопкой «Принять» пропал с поля зрения. Эй, Роб, ты что себе позволяешь? Завопил поверивший в себя дух. Избиение этого топоголового продолжалось, пока он не принялся молить о пощаде. Сообщения о нанесенных повреждениях прекратились, и я решил уточнить у дурачка, где нормальное предложение. Новое предложение оказалось не сильно лучше. Срок службы сократился до одного года. Осталось обязательство на разовое жертвоприношение, а также такое же рабское положение с моей стороны. «Вот ты тупой!» <кх> «Давай, переписывай под мою диктовку!» Пнул дни в очередной раз, чего тот отлетел в стену святилища и свалился на пол. Перед глазами всплыл очередной лог о нанесении урона. Финальный результат мне понравился. А угроза всыпать резервный килограмм соли в мешок и замуровать черныша в какой-нибудь дыре на ближайшие сотни или тысячи лет окончательно склонила того к сотрудничеству. «Внимание! Злой дух предлагает вам системную сделку. Условия сделки. Первое. Злой дух на сто лет попадает в услужение Чел 1856397434. Второе. Смена имени Чел 1856397434 не влияет на исполнение сделки. Злой дух становится рабом Чел 1856397434 вне зависимости от его имени, внешности, вида или образа. Третье. Злой дух обязуется защищать и оберегать Чел 1856397434, а также не наносить ему вреда действиям, бездействием, словами или замыслами. Четвертое. Злой дух обязуется все свои знания и силы направить на помощь и возвышение Чел 1856397434. Пятое. Злой дух обязуется следовать приказам Чел 1856397434 и выказывать к нему свое уважение. Шестое. Злой дух передает Чел 1856397434 знания по присвоению системных локаций с источниками силы, знания по заключению системных сделок и любые другие знания, которыми он обладает по приказу Чел 1856397434. Седьмое. Чел 1856397434 обязуется не убивать и не запирать в соляных ловушках злого духа. Восьмое. Во время и по окончании сделки злой дух гарантирует новому миру свою миролюбивость. Он обязуется перестать идти на пути угрозы и сосредоточить свои силы на помощи человечеству. Девятое. Сделка может быть дополнена по согласию сторон. Вы согласны? Да, нет? С учетом того, что согласие сторон может быть гарантировано четвертым пунктом, я могу дополнить его чем угодно. Короче, нормальный такой рабский договор со злым духом оттвердил свое согласие, посмотрел на мешок, пнул его. «Поздравляем, вы заполучили своего первого подчиненного в рамках системной сделки. Ваша награда — 250 опыта». Развязав мешок, вывалил оттуда злого духа. Удивительно, но система предложила дать ему имя. Недолго думая, вписал новое, но очень ему подходящее. «Подъем, Клякса! Где там информация по убежищу?» Внимание! Вы выполнили задание «Клятва Стражей-Хранителей Варикейна». Вы успешно и изящно решили проблему злого духа, одного из семи воплощений Титана Танатоса. Награда за выполнение. Полный доступ к убежищу Варикейн. Легендарный сундук. меч Короля Дариана. Плюс один уровень. Отлично! Во-первых... Поздравляем! Вы получили двенадцатый уровень. Ваша награда — два очка характеристик. Во-вторых... Вы получили полный доступ к убежищу в рекейн. Для управления убежищем обратитесь к источнику. Для активации функционала используйте ключ от убежища. Владельцем ключа становится либо наследник предыдущего владельца, либо же, в случае с отсутствующим владельцем, тот, кто первым найдет составные части ключа, объединит их и напитает маной. В случае насильственной смены владельца ключа, временный носитель имеет право стереть имя носителя или наследника, напитав ключ маной в количестве 10 тысяч единиц. Владеть источником не только большая честь, но и большая ответственность. Он в момент прочтения крутился клякса. Я пропустил, когда он откуда-то достал свиток с информацией. Развернув, прочитал практически идентичный текст. К слову, он немного расширил мои знания и подтянул мать часть по ключам маны, источникам, их появлению и их расположению. После прочтения свиток превратился в карточку, что отправилось в энциклопедию под номером 88. Лякса вновь удивил, выплюнув второй аналогичный свиток с информацией, тут же трансформировавшийся в карточку номер 46. Карточка номер 46. Некоторые разумные могут общаться с системой и получать от нее ответ на свои запросы. Вариативное взаимодействие с системой довольно обширно. Например, некоторые темные сущности могут таким образом заключать системные сделки. Праведные — получать озарения, необходимое для исполнения задания. Нейтральные — подсказки о местонахождении необходимых для них предметов или существ. Любопытно. Некоторые разумные, значит. Жрецы, авантюристы, злодеи. Всяким личностям открываются возможности. Вопрос один. Какой критерий для достижения этого статуса, позволяющего общаться с системой так или иначе? Может быть, это класс персонажа? Посмотрим. Ключ уже был моим, если верить системной надписи. Ляк крутился рядом, мигая единственным процентом здоровья и хлопая до невозможности жалобными и огромными относительно тела глазами. Я подошел к источнику и погрузился в небогатое меню. В этот раз он выдал иное время на перезарядку, которое все еще было больше недели. Цифра 2 гордо демонстрировала количество местных жителей. Собственно, меня и этого ластящегося злого духа. Как быстро, однако, системный контракт перевоспитывает. И ведь предпочел, зараза, сотню лет рабства смерти с возможным перерождением. Очень любит жизнь. Не зря же веками ждал заточения шанса выйти на свободу. Источник имел некоторые открытые функции, но чтобы получить от него больше возможностей, его жизненно необходимо прокачать. Для этого требовались запасы энергии, жители и еще куча критериев, при которых он сам по себе развивался. Но уже сейчас я мог получить заклинание «Телепортация в святилище», что активировалось раз в сутки. После возвращения к святилищу можно телепортироваться обратно к тому месту, откуда заклинание создавалось. Ну, или двигаться из убежища своим ходом, что тоже вариант. Для побега от смертельных ловушек — идеальное решение. Да и требовало оно всего одну единицу маны. Второе заклинание «Телепорт в убежище» запрашивало уже 10 единиц маны на активацию и столько же за каждое перемещенное живое существо. Откатывалось оно сорок восемь часов и позволяло моим людям спастись. Если бы таковые имелись. Ладно уж, теперь, по крайней мере, знаю и понимаю, как буду приводить сюда жильцов. Третье заклинание — посвящение в жители — требовало одной единицу маны и давало гостям статус жителя. В общем, по всему видать, что это лишь начало, и чем дальше, тем любопытнее. «А еще мне нужна мана». Я попытался улучшить способность «Магическое основание-1», но получил знатный облом. «Для улучшения способности «Магическое основание-1» требуется 10 свободных очков способностей». «Не видать мне удвоение маны, не видать». Придется, наверное, увеличивать ее объем очками характеристик куда дольше, чем планировал изначально. Следующий шаг — оценка так и лежащего меча Дариана и легендарного сундука рядом с ним. Меч Короля Дариана. Урон от 25 до 50. Сбалансированный. Создан легендарными мастерами. Никогда не затупится. Статусный. Авторитет со всеми группами, кроме детей Альва, плюс 1. Авторитет с Альвесами Нежить, плюс 10. Авторитет с Альвами, минус 10. Способность Душа Короля. Душа Короля. Во время сражения, после очередного удара, сможет с вероятностью в 5% пробудить душу короля, наносящую противнику магический урон в размере 5, умноженное на уровень противника единиц. После активации накладывает статус страха на врага, уменьшая все его характеристики на 10%. Время действия страха 1 минута. Ранг уникальный. Прочность 500 из 500. О, да! Эту красоту ли я еще долго ни на что не променяю. «Разве что легендарный сундук какую-нибудь прелесть подкинет». «Что там у нас?» Заглянул и обомлел. В нем не было ничего, кроме старой, потрепанной и местами потрескавшейся маски. «Ну и где мои богатства? Где мои легендарные артефакты и сокровища, что вознесут меня над остальными?» «Маска ушедшего. Ранг легендарный. Прочность нерушима. Владелец нет». Для активации наденьте маску. Примечание. Это навсегда изменит вашу жизнь. И не факт, что к лучшему». «Холодная, словно фарфоровая, но при этом нерушимо прочная. Любопытно». «Еще это примечание...» Начал размышлять слух, советуясь с Кляксой. «Нашли чем пугать. Моя жизнь что, может стать прежней? Какая разница, сколько изменений с ней произойдет? Легендарный артефакт ведь не сделает меня слабее». «Эй, Клякса, ты знаешь что-нибудь про легендарные артефакты?» «Ну, они легендарные, очень редкие, и аналогов у них крайне мало». «Спасибо, капитан Очевидность. Что означает это примечание?» Пришлось зачитать свойства маски, отчего Клякса встряхнулся и честно признался, что ничего об этом не знает. Время близилось к вечеру, и я решил вновь задержаться в своих новых владениях еще на одну ночь а перед этим обойти все помещения в поисках ништяков. Напрасно мне грезилась королевская сокровищница. Зря надеялся приодеться в оружейный. Все истлело и покрылось ржавчиной. Сокровищница стояла пустой, а сундук короля хранил всего несколько книг на непонятном мне языке. А изучать их нет никакого желания. Слишком много времени на это уйдет. Я осмотрел печальные и одинокие залы. Стало жутковато. Укладываясь спать, еще раз взглянул на маску, все-таки решившись ее надеть. Надежды на источник информации в виде копошащегося в ногах кляксы, пытающегося сожрать оставшуюся после небогатого ужина кость, не оправдались. «Ну, а, была не была». Наложил на лицо маску, и она тут же пристала к коже, растекаясь и прилепляясь. И тут мою голову будто сунули в костер. Я закричал от боли, выгнулся дугой и попытался ее содрать, но не смог. Но мгновение даже испугался, что она так и останется на мне, как в том одноименном фильме с Джимом Керри. Только вот вдобавок ко всему несчастью, навсегда. Мгновение спустя пальцы уже касались собственного лица, больше не ощущая того фарфорового холода, что дарила маска, когда я первый раз взял ее в руки. «Внимание, вы пошли по пути». «Для получения более подробной информации высвободите запечатанную в маске силу и подчините ее. Либо умрите». «И что это было?» «Так и знал. Подстава. Статус». Изучив статус, понял пару простых вещей. «Первое. Мне нужно подкачать интеллект, ибо нифига не просто все учесть и запомнить». Если уже сейчас я от количества возможностей даровных систем системой путаюсь, то что же дальше будет? И вторая. Если я планирую развивать убежище, мне нужны люди. Мне нужны новые возможности и силы вести этих людей вперед. Но ни того, ни другого не было. Пусть мой уровень не позволял в определенной степени смотреть свысока на низкоуровнях представителей моего вида. Я все еще не выбивался за пределы нормальности по меркам человечества. Разве что болеть должен крайне редко с такой же участью. И череда моих свершений не делает меня имбой. Не делает меня ультранагибатором. Или самым крутым парнем с яйцами по колено. Я все еще человек, который может сдохнуть от стрелы в глаз, задохнуться в дыму от пламени пожара, утонуть, умереть от клинка предателя во сне. Да даже просто не сдюжить с более-менее грамотными налетчиками на дороге, устроившими засаду. На меня накатила волна негатива, которая явно накрывала в эту минуту миллионы и миллиарды землян. Выживание – это не что-то веселое, но грустные и серьезные рожи здесь делу не поможешь. Надо думать, пытаться предвидеть, анализировать и не подставляться. Нужно с людьми работать на репутацию жесткого и бесстрашного человека для врагов, друга и помощника для своих. Это отфильтрует слабаков и идиотов, а с остальными я смогу найти общий язык. Или хотя бы постараюсь. Эх, легко сказать, да сложно сделать. Ладно, прорвемся. Система кидает меня в такие ситуации, что я еле выплываю. А еще, мне кажется, везет. Но фортуна — дама капризная. Если сегодня подкинула бонусов, завтра жди, заищет компенсацию. «Расслабляться не стоит. Стоит искать людей и всеми способами собирать необходимую информацию. Речь ведь не о простом выживании, а с условиями наличия всяких тварей неведомых за углом. Так, все, с жизненными ориентирами покончено. Я хлопнул себя поляшком и поднялся, закончив сеанс самогипноза. В общем, мне очень и очень не хватает характеристик для усиления себя любимого». «А это значит, что о магии придется забыть, пока не пойму, как с ней полноценно работать, где брать заклинания и какие есть требования для их активации. Например, системный взгляд потребовал от меня наличия способностей внутренней внешней энергии на единичку, а еще восприятия потоков силы, кроме самой маны. Раньше об этом не упоминалось, видимо, по той простой причине, что без этих способностей ни магического основания не построить, ни характеристику источника не открыть». То есть плюшка есть, но ее наличие никак особо не помогает. Разве что свалить в случае угрозы и оценить уровень этой самой угрозы я теперь могу. Но никаких огненных вихрей или ледяного шторма мне и близко не светит применить в сражении. С другой стороны, у меня есть куча преимуществ перед простыми смертными. Крутой меч, лук, большое количество средних по качеству элементов экипировки, пространственный артефакт, Убежище, куда можно переместиться в любой опасной ситуации. И чертова маска, которая обещает меня убить при случае. Непонятная и на данный момент бесполезная, даже опасная вещь. Маска имела ранг легендарный, и, если подумать, откинув эмоции и включив логику, она имела какое-то количество ограничивающих сил печатей. Для снятия печати я должен был в режиме активированной маски, что скрывало бы мое лицо. «Убить около сотни живых существ». Задание называлось «Сбрось оковы жизни», и у любого здравомыслящего человека вызывало леденящий ужас. Задание «Сбрось оковы жизни». Находясь в обличии ушедшего, вам необходимо умертвить сотни живых существ, отправляя их души на жертвенный алтарь. Время для исполнения задания — 100 дней. В противном случае ваша собственная душа попадет на алтарь. «И как мне быть с этим заданием?» будто фортуна и впрямь решила взыскать за мой стремительный взлет. «Черт с ним, утром разберусь».